Не возражаете, если я взгляну? Ни в коем мере, ответил судья. И снова это был напильник, царапающий пожести. Но по одному вопросу я, видимо, сам смогу удовлетворить ваше любопытство. В газете опубликовано мое выступление в поддержку кандидатуры Келлахана, баллотирующегося в сенат, если вас это интересует.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 заметил хозяин, как будь бы вскользь. И то же самое, он охлебнул из стакана. Ваша совесть. Простите, угрожающе переспросил судья. Забудем, ответил хозяин, а склабис. Так чем же неугодил вам мастерс? До моего сведения дошли некоторые подробности его карьеры. Кто-то полил его грязью, да?